Глава третья Жорик по-детски радовался, смотря как невидимые зомби рвали на куски торианцев. А может быть, он был рад тому, что я постоянно подкидывал ему еду? Я, кстати, тоже вытащил попкорн и жевал, глядя на битву. Толстый жук, как я и думал, был не так прост. У него была возможность видеть потрошителей. Может, в этом ему помогали длинные усики или другие органы, отвечающие за геолокацию. Он уже убил троих, хотя и сам был ранен в плечо, отчего одна рука вышла из строя, но продолжал рваться в бой, несмотря на это. Закончилось все закономерной победой меня, любимого. Когда жук почти выдохся, я спрыгнул с крыши и проткнул мечом голову одному потрошителю, другому снес ее на развороте, а потом добил торианца. Все оказалось не зря. Жирный жук сдох, из него выпала книга «Увеличение навыков». Пришлось ее сразу поднять, а то Жорик уже мчался сюда. Кто его знает? Возможно, книга ему покажется вкусным десертом. Теперь я хорошо понимаю, что все проведенное время в этом зимнем городе было не зря. Я даже готов остаться здесь на некоторое время. Блин. А потрошителей еще многовато. Жорика на руки, и делаем отсюда ноги. Зачищать их сейчас не вижу никакого смысла. Когда их пара штук, то без проблем, но не целая толпа. Да и вообще, будь это мой город, я, конечно же, зачистил бы их всех, но тут не вижу смысла. Пусть воюют с другими прибывшими жуками. Кстати, о зачистках. Система в этот раз награду дала мне с опозданием, но своих плюс 25 к инвентарю я получил. Мелочь, но приятно. Закончив все дела здесь, мы направились домой. Я хотел кушать, Жорик хотел кушать. Да и вечер уже наступил. Дома поели от души, хотя со стороны это выглядело как турнир по скорости, в кого больше влезет. Я ел, как всегда, а Жорик, думая, что я все сожру, постоянно ускорялся. Перед сном решил почитать, что пишут в сообществе о новых группах, новых навыках, которые люди получили за это время, и что уже создали ремесленники. Информации было много. Есть интересные, а есть и откровенно бесполезные для меня новости. Жорик, кстати, тоже развалился, взяв пример с меня. Он занял половину кровати и спал звездочки. Утомился мой покемон. Последнее, что я сделал перед сном, это улучшил свой блинк. Вы улучшили навык блинк до пятого уровня. Примечание. Теперь вы можете перемещаться на пять метров дальше. Конечно, не фонтан, но и так хорошо. Иногда и метра не хватает. Утро встретило меня криками. Я резко подорвался и приготовился к атаке. Первой мыслью было, что к нам ворвались зомби, хотя это маловероятно. Вечером я закрыл все двери и точно услышал бы, если бы они ломали их, как и звук разбивающегося стекла. Оказалось, что это голодный Жорик бегает по комнатам и орёт. Утро начинается не с кофе. Тяжело и грустно выдохнул и пошел потрошить серые коробки, чтобы накормить это маленькое чудовище. Теперь начинаю понимать, почему Леона говорила, что пожирателей никто не хочет. Только если ты богатый лорд, сотни слуг и роскошным дворцом, то можешь себе позволить такое удовольствие. Перекусив, я взялся за то, что следовало сделать еще вчера. А именно, написал комбату. «Где мой клан с телепортом?» — начал с наезда. «И тебе привет», — написал он сразу. «Короче, система выдала нам клановый артефакт, но не все так просто. Для него надо отдельное защищенное помещение, и не маленькое. Так скажем, клановый холл. Мы его сейчас подготавливаем, но не хочется спешить. Петр работает над его укреплением». То, что все движется в правильном направлении, меня радует. А то, зная систему, там еще могло быть полно всяких примечаний, выполнение которых растянулось бы на год. Рад это слышать. Кстати, в этом городе сейчас удвоенный шанс выпадения наград. Кроме того, здесь выпадают редкие для нас цвета коробок. Мы можем сделать здесь временную базу и отсюда отправлять отряды на так называемый заработок. Нам бы тут со всеми разобраться. Зомби не уменьшаются, да и группы вражеские свободно гуляют в городе. Мне кажется, или они там все фигнёй страдают. Самые сильные боевые отряды были сосредоточены на выполнении испытаний для клана. Пх, могли вообще их не напрягать, я сам бы справился легко. Даже с групповыми? Ну, тут он меня уел. Да, попробовал бы сам отправиться, а там, глядишь, и запустили бы. Кстати, я такой вариант не пробовал. Давай не выёжуйся. Мы хорошо знаем, на что ты способен. Лучше береги себя. Скоро будем». Стоило мне только открыть карту, и я сразу понял, чем займусь сегодня. Две точки пропали, а именно два брата, которые жили с дедом-смогонщиком. Дед и женщина живая а вот парни, кажется, нет. Я совершенно забыл о них. А ведь они должны были мне рассказать, зачем им золото. Да и дед — полезный фрукт. Он может делать жидкость, которая разъедает зомби. Правда, я думаю, что золото и эта алхимическая вода как-то связаны между собой. Думаю, убежище дед нам пригодится. Да и самогон он умеет варить, а значит, полезный человек. Людям надо как-то снимать стресс. И не всем же это делать с помощью дорогущего вина. Кто мало работает, тот бухает самогон. Я верно говорю про глот. Ответом было чавканье. Ну, когда он ест, то совсем немногословен. Если хочешь, догоняй поставил его перед фактом, что ухожу, и пошел к двери. Он разрывался между интересным приключением и едой. Его голова крутилась, смешно смотря то на меня, то на еду. В итоге я победил. Он выбрал меня. Наверное, это хорошо. Выйдя из здания, первым делом мы наткнулись на тарианцев, которые пролетали мимо. Я совершенно не обратил на них никакого внимания, но мой зверь решил иначе и залез на крышу дома. Дождался, пока их отряд подлетит поближе, а потом напал на одного из них. Они кубарем вместе полетели вниз. Уже было подумал, что хана Жорику, но нет, живучий. Остальные полетели на помощь своему, и мне пришлось вмешаться. В итоге я их всех перебил, пока малыш убегал оттуда. На звуки криков сюда подтянулись зомби. Еще и громила выбежал из-за угла, словно боялся пропустить все веселье. Но не вписался в поворот и своим неуклюжим телом влетел в витрину магазина, подняв еще больше шума. «Жорик, ты хоть понимаешь, что во всем этом бардаке ты вроде и не виноват? Но если посмотреть в корень проблемы, то косяк твой, да?» — обвинительно посмотрел на покемона. фарш ням!» — не был он со мной, согласен. «Не дам я тебе еды. Этих можно было и не убивать. Или ты думаешь, что теперь за каждого убитого я буду тебе платить едой? Так у меня столько ее нет? Ням!» «Нет, нельзя их сжать. Вот кому что, а он только о еде думает. Как бы еще ночью меня не сожрал. Надо с вечера его покормить хорошенько, не забыть. Спорить с Мелким долго не собирался и направился дальше. Он, само собой, нагнал меня. Дальше было проще, и он уже не прыгал на всех. Парочки зомби, правда, не повезло, и они лишились голов. Добежав до места, где были метки деда, обнаружил, что они спрятались в спортзале спортивной школы. Примечательный факт, но зомби почему-то обходили этот зал стороной, хотя везде их было достаточно много. Словно его не существовало для них. И это было очень странно. Даже вход и тот был не закрыт и не замурован. Они что там, наелись смелости и поверили в себя? Будь начеку, тут что-то не так. Не могло быть все так тупо. И не снимай невидимость. Мы с тобой невидимая кара этого мира. А ты... То и дело, демаскируешь себя, а заодно и меня. Ого. Ага. О, он новое слово учил Может, мне стоит заняться его обучением? Данный ответ будет стоить вам всего одну синюю шкатулку. Вот и еврейская система появилась. Увидела, что у бедного варга появилась шкатулочка и решила забрать ее себе. Даю мысленное согласие. Ваш питомец связан с вами на уровне души и обучается с учетом вашего разума. Если хозяин глуп, то и питомец вырастет тупым. Эй, что это за намеки такие? Не тупой я. Правда, если вспомнить последние события в моей жизни, то я уже не уверен в своих умственных способностях. Правильно говорят, что это не мы выбираем, кем быть, а обстоятельства, в которых мы живем. Раньше я был озлобленным социопатом, а сейчас нашел людей, с которыми могу общаться. Но при этом я стал более расчетлив. Мне теперь есть дело только до жизни моих людей, но совершенно наплевать на тех, кто не входит в их число. Так случилось и с этими людьми. Двое из них погибли, а могли бы и выжить, если бы я сразу пришел за ними и пригласил в нашу группу. Но тогда мне было все равно. При этом я спокойно нахожу общий язык с другими расами и нормально к ним отношусь. Хм, а это интересно. Я проник в здание взором и заметил, что там много людей, и все они сидят в одном углу огромного зала. В то же время здесь есть странные типы с холодным оружием на поясах, которые расскажут везде, как хозяева. Они явно не местные, да и рожи их не славянские. Люди вроде не в плену, да и трупов не видно. Однако по виду счастливыми они не выглядели. И как поступить? Перебить всех? Но если они не враги, то я снова подставлю группу. Или пройти мимо? Но нет, мимо нельзя. Тут дед-алхимик, а это ценный актив. Если он сможет сделать свою водичку, то это будет совсем не лишним для нас. Как минимум, я смогу, поливая, убивать зомби сразу сотнями. Долго не думая, двинулся к людям. Нет, не к тем, которые при оружии, а к тем, где дед. Он сидел с женщиной слегка отдельно от других. У нее же вроде тогда ребенок был, а сейчас его нет. Да взгляд какой-то пустой. Тогда я на ребенка не повесил метку и поэтому не знаю, что с ним случилось. Тихо подошел и присел рядом, чтобы не испугать их, снял невидимость. И стоило мне это сделать, как подумал, что это могло испугать их еще сильнее. Хм. Женщина даже не отреагировала на мое появление. А дед удивился, но шум не поднял. «Прят, Вы чего тут сидите? Можешь по-быстрому вести меня в курс дела, что произошло?» Не стал кинуть резину. Он посмотрел на меня, хмыкнул и заговорил. «Ты чего тут ошиваешься? Сам пришел на заклание?» Его слова слегка удивили меня. Но узнать, что он имел в виду, я не успел. «Брат Эдвард, скорее иди сюда! Здесь человек в броне высокого уровня!» Подбежал ко мне один из неместных и стал тыкать у меня пальцем. Что примечательно, он довольно неплохо говорил на нашем языке. «Брат Марио, как ты мог его пропустить? Тебе ведь было доверено проверить их всех и собрать все ценное, включая нентари!» Подошел статный мужчина, одетый во все серое и с булавой на поясе. «Прошу меня простить, но я уверен, что минуты ранее его здесь не было». Слегка склонил он голову в почтении, а потом переключился на меня. «Эй, ты! Снимай свою одежду и складывай ее перед собой». От такой наглости я даже потерял дар речи. «Что это за братья такие гопстопники? Со своим он говорил почтительно, а на меня смотрел, как пленный эльф из лагеря людей. Мне показалось, что даже Жорик опешил от такого. На крики придурочного стали подходить и другие люди из его группы. «Как тебя зовут, Смертный?» — обратился подошедший длинноволосый ко мне. Нечасто встречаются вещи такого высокого уровня. Где ты их взял? Ты их украл? У тебя есть клан или покровитель?» Все меньше начинаю понимать, что здесь происходит. «Мне кажется, он может быть сильным, но я не вижу его уровня». Подошел еще один. Его слова протрезвили некоторых, и они сразу потянулись к оружию, а некоторые из них зажгли магию на руках, готовясь пустить ее в меня в любую секунду. «Не убейте его раньше времени, у него в инвентаре могут быть еще ценности», поднял руку парень с длинными волосами. «Теперь я понимаю, для чего наш спаситель послал нас в этот темный город». Сижу и клепаю глазами, как дурак. «Они что, с дурки сбежали? И какой такой спаситель?» «Почему мне везет на всяких шизиков?» Эти недолюди еще пытаются ограбить меня, словно они тут сила и власть, а их взгляды... М -м -м... Не люблю такое. «Давайте я вам все отдам, а вы не будете трогать меня, окей? Ну, пожалуйста, меня дома ждут жена и пятнадцать маленьких детишек. Вот, возьмите, у меня еще есть», начиная жалобным голосом говорить им, доставая из инвентаря кинжал теней. «Эти шизики могут видеть уровни людей и предметов. Они смотрят на мой клинок, и их глаза расширяются от алчности. Отлично. Блинк к первому, который ближе всех стоял на моем пути, и кинжал входит в его шею по самую рукоятку. Достать обратно его нет времени, оставляя пока там. Чтобы не терять преимущество, еще один блинк к следующему, пока они не среагировали, и загоняю шило прямо в висок. Больше ничего не успеваю сделать. А потому еще раз юзаю такой полезный блинк и перемещаюсь на второй этаж, где прячусь за трибунами. Активирую невидимость и смотрю оттуда, как Жорик пробивает череп одному из противников, который достал странный черный крест и что-то начал бубнить себе под нос. Долго оставаться здесь не стал. И опять спрыгнул вниз. Моя невидимость работала нормально, и они продолжили лупить кто чем по балконам. Переживал немного, что их оценка позволит увидеть меня, но нет, мне повезло. Они так сильно увлеклились что даже не заметили их убитого товарища Жориком. Это был сигнал для сидящих людей. Часть из них начала бочком двигаться к выходу, постепенно ускоряясь. Но не все были такими смелыми. Остальные тихо лежали на полу, закрыв голову руками. Заметил, что еще у одного в руке появился Черный крест, который фанил магией. Теперь я смог рассмотреть его повнимательнее. Он был черным, как смола, и полностью обмотан колючками, которые должны были больно впиваться в пальцы рук. Отчетливо вижу, что они пробивают кожу мужика, но крови нет. «Такие странные кадры мне не нужны». Достаю простую стрелу и вгоняю ему в черепную коробку. Тело падает, и крест тоже. Хотел было уже побежать и поднять его, но он прямо на глазах стал плавиться и превратился в черную жижу. Чем дальше, тем интереснее. Вот бы сейчас сюда каю. «Я слышу его, но не вижу, он невидим. Вызывайте черных серафимов!» Орет длинноволосый, и мне не нравятся его слова. «Какие в топку серафимы? Я сейчас на вас покемона натравлю». «А, нет, не натравлю. Он сам уже висит на голове у человека и лупит по ней своим хвостом, как кинжалом. Их было не больше тридцати, меня же всего полтора. Отличный расклад!» Замечаю, что дед что-то мутит в углу, сжимая в руках бутылек. готовится его кинуть или выпить, мне непонятно». Надеюсь, он не я для себя приготовил. Конечно, самый лучший вариант — закидать здесь все домовыми стрелами, но тогда есть шанс, что люди задохнутся или, разбегаясь, попадут под шальной навык или меч. Их судьба меня не особо волнует. Мне надо деда спасти, а значит, действуем аккуратнее. Что такое черный серафим, я еще не понял, но кресты появились у многих в руках. Таких я старался отстреливать первыми приходилось постоянно маневрировать и прыгать блинками то на балкон то опять вниз у них в руках стали появляться арбалеты которые не сразу разряжали в то место откуда я стрелял мне удалось ранить их главного длинного лосова если можно считать за ранение оторванную левую ногу разрунуть стрелой братья пришел черед применить святую магию дарованную нам не знаю что это за магия но если они еще ее не применяли то явно глупые или очень экономные к слову Их святая магия мне не понравилась. Один из них запустил ее в мою сторону, и половина балкона, как и стены, перестала существовать. Это была не кислота, что-то совершенно другое. Светлый шарик небольшого размера, примерно с яблока, попал в стену, и все в радиусе 10 метров, стало плавиться, как воск, брошенный в камин. Не хочу я под такой навык попасть. Человек, кинувший эту хрень, был сразу наказан моим покемоном и быстро умер. А дальше появились они. Это напоминало мне плохое кино. Серафимы стали выходить из крестов и напоминали ангелов лишь отдаленно. Полностью черные, с прогнившими телами и облезлой двойной парой крыльев. В одной руке они держали меч, а в другой щит. И самое неприятное — все семь особей смотрели на меня своими черными жуткими лицами. Они меня видели. Недолго думая, навел лук на одного из них и выстрелил разрывной стрелой. Пуф! Птичку, на части, только перья разлетелись в разные стороны. Ну, они не бессмертные, это уже хорошо. А лица живых братьев посинели, то ли от злости, то ли от удивления. Второй выстрел сделать мне уже не дали. Они сразу полетели на большой скорости в мою сторону и стали махать своими железяками. Мне пришлось убегать от них, прибегая к блинкам. Увидел, что Жорик убил еще одного и скрылся на еще не разрушенный балкон. Он быстро учится и уже стал принимать мою тактику. Как бы такими темпами не научился говорить, кто попросить у меня лук. Из неприятного. Я оттяпал Серафиму руку, а он никак не отреагировал на свою потерю и чуть не достал меня второй рукой. Они вообще, кажутся, трюхлявые внутри. Словно чучело или древние мертвецы. Молотом тоже было неудобно орудовать в связи с их высокой скоростью. Зато меч рубал их отлично, и я уже успел четверых положить. Тем временем противники из числа людей пытались достать моего Жорика. У них, конечно, ничего не получилось. Он мелкий, проворный и передвигается быстрее, чем Серафимы. Единственный его минус в том, что его надолго не хватит без еды. Хорошо, что утром откормил его, как на убой. Или нехорошо. Все же расходы. Стояло мне разобраться с Серафимами, как мы с легкостью добили людей. Я стрелял, а Жорик отвлекал. Казалось, что все закончено, но нет, все только начинается. Когда умер последний из них, зомби на улице завопили, и послышался гул сотен шагов. А еще я заметил, что за это братство мне не заплатили. «Эй, система, ты не хочешь выдать мне прибавку к инвентарю?» мысленно обратился к ней, о том мало ли что, может, она забыла. Ватикан вышел из юрисдикции системы и переметнулся к врагу. У них свой инвентарь контрольной системе. В будущем будет разработан план наград за уничтожение особо важного противника. Вот тут я обалдел. У системы появился конкурент. Это должно быть интересно. Ладно, разберусь с этим позже. Сейчас надо подумать, что делать дальше. Стоять до конца, чтобы сохранить как можно больше жизней. Или свалить. В закрытом помещении воевать против орды с зомби совсем не мое. Внимание! Награда за уничтожение отряда из Ватикана выдана. Что? «Какая такая награда?» Не успел додумать, что за дурацкое название «Ватикан» и что за награда, как передо мной открылся портал.